Во мне с малых лет начал развиваться некий аналитический комплекс, видимо, компенсирующий комплекс неполноценности. Что же говорил я себе? Я не красавец. В жизни мне не везет, так полагал я тогда. Будем развивать то, что для меня, имеющего солидный наследственный потенциал и поглощающего с четырех лет все виды информации, наиболее выигрышно. Моей первой любовью была девочка из соседнего класса. Наш роман, в основном телефонный, тянулся два месяца. Потом я ей надоел. Ее новый кавалер, которому она пожаловалась, что я надоедал ей по телефону два месяца, меня отколотил. И все же, если бы после этого она позвала меня, я побежал бы к ней и совершил бы ради нее все, что угодно. Но она не позвала. Тогда мой гнев начал расти. Наконец он обрушился, но не на нее и нового ее возлюбленного, а на меня самого. Я подумал, что толку в моих душевных и умственных качествах, если я несчастлив. И начал работу по перекраиванию себя самого. Я решил построить танк из брони рассудочности и равнодушия. С вооружением из всех известных миру честных и нечестных методов жизнепроходства. Всю установку я решил поставить на шасси из работоспособности, изворотливости и упорства. Я ввел эту машину в эксплуатацию ко дню моего совершеннолетия. И я теперь торжествовал. Люди, даже самые нехорошие, не могли достать меня за толстой броней, в то время как мне удавалось многое. Самое существенное — Я научился не думать о потерях. Ведь идет война, где каждый за себя. Это означает, что потери только у врагов. Сейчас я воспринимаю мир таким, каков он есть. И обращаюсь с ним так, как он того заслуживает. И мне везет. Не хватает лишь одного. Человеческого общения. Но ведь недаром о нем говорят, что это роскошь. же бы... Я частенько напивался, чтобы было легче хоть с кем-то поговорить. Сейчас могу не пить. Мне и трезвому легко говорить с женой. Конечно, порой накатывает волна мизантропии. Тогда я снова ощущаю себя песчинкой в войне, где нет до тебя никому дела, и с удовольствием чувствую тяжесть стальных лад, в которые я себя заковал. То место, где должна быть душа, часто болит, А в остальном, жизнь моя идет нормально. В письме этом упоминание о стали читается как упоминание о живых, незаживающих ранах. То место, где должна быть душа, часто болит. Если бы даже и не было этих строк, я понял бы, что то место болит. Если бы не болело оно, то и письма не было бы. Те, кто окончательно убили в себе человека, писем не пишут, мертвые молчат. А боль, даже огромная, о которой писал мне из колонии подлинный убийца, утихает не тогда, когда душа мертвеет, а когда она выздоравливает. В этой второй модели переплавки себя в танк Цель будто бы достигнута. Бегство от себя удалось. Но оно и удалось, и не удалось. Состоялось жизнеустройство, и не состоялась судьба. Жизнеустройство состоялось. Как может состояться комфортабельно обставленное жилище, а судьба не состоялась. Потому что, убивая в себе человека, мы убиваем целый мир деятельно, добрых, бескорыстных, творческих отношений с окружающими людьми, с миром. Судьба и есть наши отношения с миром во всей их истинности. Мы нередко сегодня путаем сложное понятие счастье с весьма несложным понятием — комфорт. И все чаще говоря о человеке, что с ним все в порядке, что все у него хорошо, имеем в виду жизнь его извне и изнутри,